Пока эти две державы строили планы, как одновременно напасть на Египет, произошла битва призами, и Рим стал победителем. И теперь он злобно поглядывал через пролив, отделяющий итальянский сапог от Македонии. Филипп, помнивший о македонских воинах, сражавшихся на стороне, проигравших в битве призами, отказался от египетского плана и приготовился воевать с Римом, направившим в 200 году до н.э. свою армию в Македонию. Если бы Антиох правильно оценил сложившуюся ситуацию, он сразу же пришел бы на помощь Македонии в борьбе против общей для них угрозы. Однако к этому времени он был занят Египтом. Действительно, в 200 году до н.э., в том самом, когда началась война между Римом и Македонией, Антиох III одержал крупную победу в сражении при Пании, в 25 милях севернее Галилейского моря. Это был реванш, аннулировавший результаты поражения в битве при Рафии, которая произошла 17 лет назад. Вся Иудея и прилегающие к ней районы были потеряны Птолемеями навсегда и оказались под властью селевкидов. Так как евреи догадывались, что Антиох выйдет победителем, и поддержали его, с ними обошлись милостиво, и они не пострадали от смены власти, по крайней мере тогда. Но после этого Антиох не попытался захватить весь Египет. К 197 году до эры римляне одолели македонского царя Филиппа V и заставили Македонию принять унизительные условия мира. Антиох, не понимая, что лишив Македонию помощи, помог тем самым усилению Рима, усмотрел в этом событии шанс расчистить побольше территории для себя. Он начал захватывать области Малой Азии, ведя такие боевые действия, которые прежде означали бы войну с Македонией. Но теперь мелкие государства Малой Азии обратились за помощью к новой могущественной державе – Риму. Рим направил Антиоху предупреждение и потребовал прекратить боевые действия и впредь воздерживаться от них. Однако победоносный ныне монарх, считавший себя великим, не обратил на это внимания. Наоборот, в 196 году до нашей эры он послал войска в Европу, чтобы получить еще кое-какую выгоду от ослабления Македонии. Тогда, в 195 году до нашей эры пришел Ганнибал, вызванный из Карфагена римлянами, Он высадился в Тире и впервые в жизни увидел родину своих предков. Но намерение идти на восток не располагало к сантиментам. Его враждебность к Риму не исчезла, и он искал Антиоха III, единственного в мире человека, у которого была армия, способная, возможно, сопротивляться римскому колоссу. Ганнибал встретился с Антиохом в Эфесе, на западном побережье Малой Азии и предложил ему по-прежнему заниматься военной кампанией в Греции, а он Ганнибал, тогда смог бы вернуться со своими войсками в Италию. Антиох оказался не столь дальновидным, чтобы согласиться на предложение Ганнибала, или посчитал, видимо, что сам справится с самонадеянными жителями Запада. Тем временем карфагенские власти, узнав о планах Ганнибала и испугавшись, как бы их самих за это не покарали, проявили малодушие и сообщили обо всем в Рим. Римляне тут же направили миссию в Малую Азию, чтобы попытаться выяснить намерения Антиоха и Ганнибала и предостеречь их. Антиох, очевидно, не предупредили. Он послал еще больше войск в Грецию и направил в Тир Ганнибалу приказ собирать флот для войны в Эгейском море. К несчастью, самоуверенный Антиох недооценил римлян. Его экспедиционные силы в Греции были слишком малочисленны и плохо управляемы. В 191 году до нашей эры римская армия разгромила их у Фермопил, а Ганнибал не смог войти в Эгейское море. Ему помешали корабли с греческого острова Родос, жители которого боялись Антиоха больше, чем римлян. Раздосадованный Антиох ушел из Греции в Малую Азию, Но римляне шли по пятам. В 190 году до н.э. в Малой Азии он вновь потерпел поражение от римлян в битве при Магнезии. Хотя армия селевкидов была больше и имела слонов и верблюдов. Рассказывают, перед битвой Антиох спросил Ганнибала, достаточно ли этих сил для битвы с римлянами. И Ганнибал, проведя осмотр готовности и расстановки войск, сухо сказал,